Глава 26 Пришлось идти уже протоптанной тропинкой. Я скоро в твой кабинет как на работу ходить буду. Что хотел? Пообщаться. Ты вчера ставку сделал на себя? Да, и что? Ты так уверен в себе? Не уверен, конечно. Жив останусь, пригодятся. А нет, значит, нет. Понимаю. Откуда ты взял креды? Байк продал. Ты же сказал, что пропил все. Что-то я не помню, чтобы мы с тобой на эту тему говорили. Не со мной наговорил. Я не настолько тупой, чтобы рассказывать вам про свою заначку. Все поставил на себя. Так что можешь не искать. Так я и подумал. Ну что, я ответил на все твои вопросы? Да, иди. Интересно, а корпораты в курсе, что он записывал все наши разговоры? Вряд ли. Решил проверить, нет ли у меня еще что-нибудь в заначке. Мы с инструктором стояли у лифта. «Слушай, может, сходим до оружейника? Посмотрим, что он мне приготовил?» «Сейчас узнаю». «Да, пойдем, у него почти все готово». Оружейник трудился все еще над моей кольчугой. «Примерь». Она оказалась уже подогнана под меня. Не закончил он только доделывать три пластины на груди и животе. Все остальное как раз на меня. «Подвигайся». Поприседал. Попрыгал. Движение не сковывало. «Подвигайся». «Броня легкая, прикрывала мне только плечи, руки и бедра с коленями, но меня больше волновали мечи». «Нормально. Скажи, что по мечам?» «Сделал, посмотри сам. Мечи действительно были теперь одинаковыми». «Отлично сделал, не чувствую разницы. Слушай, если метнуть его в броню, как думаешь, что будет?» «Наверное, отскочит. Вот еще нож подобрал, как ты просил, и достал подобие кортика. Подойдет. Слушай, а у него нож есть?» не знаю Вроде раньше не брал, теперь не знаю. Снимаю броню и возвращаюсь к себе. Мне ее еще доделать нужно. У меня до этого все бои начинались рано, а этот совсем поздно ночью. Заняться в комнате нечем, и я отправился в комнату отдыха пообщаться. Общения не получилось. От меня все шарахнулись, как от чумного Ну вот и поговорили. Пришлось вернуться к себе. Потом просто походил по коридору, сходил в душ, постирал одежду. Наконец подошло время, которое я для себя наметил. Забрался наверх и оторвал камеру наблюдения на потолке. Пускай мне выпишут счет за нее. Пора начинать разминку перед боем. Она совсем непростая и мне не хотелось, чтобы кто-то видел, как я буду готовиться к бою. Почти час я разминал разогревал каждую мышцу. А потом начал вести бой с тенью. Меня прервали инструкторы. За мгновение до их прихода я остановился. Ты что, весь голый? Разминаюсь. Вас почему так много? Да еще все с оружием. Пристрелить решили? Мера предосторожности, чтобы ты чего-нибудь не выкинул. Пошли, оружейник ждет тебя. Одевайся и пойдем вооружаться. Он бросил на койку повязку и плащ. Быстро натянул повязку и плащ. Вооружейка инструктора не пошли, остались за дверью. Это что за срамота на тебя Это мне ваша дамочка такой костюмчик придумала. Скоро голом буду на ринг выпускать. Надевай. Броня уже готова. Три нагрудные пластины уже окончательно закреплены на мне. Мечи закрепил на спине, как мне привычно. Туда же, к одному из чехлов от мечей, он закрепил нож. Попробуй, достанешь? Завел руку за спину и нащупал ручку. Нормально, достану. Вижу. Ну все, я готов. Шлем забыл. Не уверен, что он мне нужен. Бери. Скинешь, если будет не нужно. А так, может, поможет. Да, ты прав. Иди, тебе пора. Накинул сверху плащ и вышел из оружейки. Инструкторы держали руки на оружие. Ну что, пошли? Пошли. В этот раз они все шли сзади, показывая дорогу. Мы шли куда-то в другое место. Не понял, куда мы идем. На арену. Она вроде в другой стороне. «Бои Лиги проходят на большой арене». Мы пошли к дверям и стали ждать. Я ждал своего противника, хотел посмотреть ему в глаза. Но он не появлялся. «Иди, тебя вызывают». За дверью, как обычно, яркий свет. Только в этот раз звучал шум, и были слышны крики болельщиков. Впереди заливался ведущий. «А теперь, дамы и господа, поприветствуем претендента Лиги, зверского красавчика». Далее шли перечисления моих заслуг. Помахал руками и зашел на арену. Толпа меня тоже приветствовала. Мне показалось, что эта арена немного больше, чем предыдущая. Пока осматривался, ведущий вызвал уже моего противника. Я обернулся. Ворота, через которые я зашел, закрылись за мной. Зато открылись ворота с другой стороны арены, и через них входил на арену этот танк в своей броне. Ведущий заливался соловьем про его победы. Этот танк подошел и вырвал микрофон у ведущего. «Я, латник, вызываю на бой чемпиона!» «Ты жалкий трус, я знаю, что боишься меня! Докажи, что ты не жалкий липовый чемпион!» После этого вокруг поднялся страшный шум. Я почти ничего не слышал, что кричали. Когда все успокоилось, микрофон вернулся обратно к ведущему. «Ну что же, это совсем незапланированное заявление!» «А теперь вернемся к нашему поединку. Итак, сегодня бьются латник против зверского красавчика. Принимаются ставки на бой». Повисла пауза, я вспомнил, что нужно избавиться от плача, и скинул его. Только теперь латник обратил внимание на меня и посмотрел на мое вооружение. «Ты что, мало вооружился? Всего две зубочистки взял? Не переживай. Я тебя имя оттуда выковырю. А ты забавный». Рассматривал щит. Оружейник недаром говорил о нем. Это очень опасная вещь. По краю щита треугольное лезвие, острое, как бритва. Хорошо, что броню надел. От них должна помочь. Меч не представлял ничего выдающегося. Такой же, как у меня закопан в лесу. В броне меня интересовали его глаза. Прикрыто чем-то вроде визоров. Внимание! По сигналу начинайте. Прозвучал сигнал... И началась схватка. Выдернул мечи из ножен, и он свой, после чего он атаковал меня мечом, потом и щитом. Его удар я легко парировал, но он, не думая, просто пер на пролом, как танк, и прижал меня щитом к сетчатому ограждению. Потом крутанул щит. Мне удалось убрать голову, и он мне рассек кожу на груди между пластинами. Основной удар приняли три пластины на груди. Правда, потом я левым мечом смог срубить почти все лезвия на щите, после того, как он начал пятиться назад. Он отошел к центру ринга и мечом позвал меня. Решил поиграть, как кошка с мышкой. ну но -ну. Вот только я не мышка, а ты не кошка!» Оттолкнувшись от ограждения, я разбежался сколько мог и в последний момент поднял мечи вверх, как будто я хочу атаковать его сверху. Он купился на мое движение и решил принять меня на щит, подняв его вверх, что мне было и нужно. Я здесь же нырнул под кат, и, прокатившись под ним, он успел в последний момент опустить щит и ударил меня им по шлему. Зато я нанес ему удары мечами сзади по коленям и сразу вскочил. Он согнулся, пытаясь достать меня щитом, и сейчас старался развернуться ко мне лицом. Я прыгнул в сторону от него и сделал кувырок после чего оказался снова у него за спиной. Подпрыгнул и, сколько было силы, вогнал ему сверху мечи по бокам сочленения шеи и туловища. Здесь тоже слабое место доспеха, о котором говорил оружейник. После этого он замер, подогнулся и начал падать вперед. Клинки застряли наглухо, и я не смог их выдернуть. Вместе с ними он рухнул на ринг. Щит откатился в сторону, и меч выпал из рук. Вокруг стояла мертвая тишина. Потом раздался нарастающий шум, слышались отдельные реплики «Не может быть! Я глазам своим не верю!» Последовал жуткий шум, я уже ничего не слышал, что они кричат. Открыли ворота на ринг с моей стороны, и появился ведущий. Когда раздался жуткий вопль а а со стороны моего противника, ворота сразу же закрыли обратно. Повернувшись, увидел, что он пытается встать, но только у него не получается. Мой удар по ногам достал его и, похоже, повредил мышечные усилители. Теперь он не мог встать на ноги. Он поднял меч и начал на коленях ползти ко мне. По сути, я теперь безоружен. У меня остался один кортик за спиной. Спокойно ждал, когда он доползет до меня. Попытался рубануть меня, а я без проблем уклонился от его удара и зашел ему за спину. Сильным ударом ноги отправил его снова на пол ринга и попытался достать клинки. Правый клинок застрял наглухо, а вот левый достал. При этом латник все еще пытался сопротивляться. Когда я замахнулся для удара, снова зазвучал сигнал. А мне все равно на их сигналы. И я вновь вогнал ему клинки в шею. После этого он заорал еще сильней, но не мог двигаться совсем. Вот ведь живучий попался... Отпихнув ногой его меч, я с огромным трудом повернул его на спину и, что было сил, вогнал нож в прорезь для глаз. Нож пробил защитный визор и тоже застрял внутри. Только после этого он затих. «Я же сказал, жестянка, что расковыряю тебя!» После чего уперся ногами и выдернул из него вначале один свой клинок, потом другой. «Не было у меня уверенности, что он готов». Так стоял и смотрел на него, пока рядом не оказался ведущий. «Сегодня у нас в финальном раунде празднует победу новый участник Лиги бойцов. Зверский красавчик! Приветствуем нашего победителя!» Шум трибун оглушал меня, я почти ничего не слышал. Помахал рукой и вышел с ринга. «Оружие брось!» Рядом стояли инструкторы. «Мой контракт закончен. Сдай оружие, вещи и свободен». «Хорошо». Вложил клинки в чехлы и снял их с себя. После чего отдал клинки ближайшему из инструкторов. Пойдем в комнату, переоденешься. Мы вернулись обратно в секцию, встречающая меня в коридоре. До никто общаться не хотел. Теперь надо было всем меня потрогать. Вдобавок куча поздравлений от почти сотни незнакомых мне людей. Никто не верил, что мне удалось его победить. В комнате меня ждал сюрприз в виде толстого Джо. Закрой дверь, поговорим. Закрыл. Ты почему не остановился после сигнала? Откуда я знаю, что это за сигнал? Писнул что-то, я и не обратил внимания. «Ты должен был остановиться. Ты же знаешь правила». «Какие правила? Мне что, их кто-то объяснял?» «Ты получил базу». «Какую базу? О чем ты? У меня нейросети нет. Куда я ее должен установить?» «Тебе никто не рассказал правила?» «Нет». «Я говорил об этом инструктором еще будучи новичком. Они сказали, что решат вопрос. Так он до сих пор и решается». Закрутился я и забыл, что у тебя нет на аэросети. Ну что, еще договоримся продолжить бои? Ты теперь участник Лиги Бойцов, можешь за чемпионский титул побиться. Вначале отдых и деньги нужно потратить. а Потом подумаем. У меня хорошее предложение для тебя. Потом. Все потом. Пока я закончил бои хочу на свободу. Зря подумай. Потом не будет таких предложений. Потом буду думать. Теперь у меня есть на что жить. Как знаешь, тебя проводят. Не нужно, я дорогу знаю. У нас такие правила. Хорошо. Переоделся в свою обычную одежду, остальное оставил на кровати. Планшеты чипы были на месте. С одним инструктором пошел на выход. Надо быстрее валить отсюда, пока они не пришли в себя и не приготовили мне какой-нибудь сюрприз на выходе. Никто ведь не рассчитывал на мою победу. Инструктор вывел меня за проходную и ушел. На выходе я ожидал адвоката с охраной, но никто не встретил. Нажал на планшете кнопку вызова, адвокат ответил почти сразу. «Привет. Тебе что, не нужны твои корпораты?» «Едем уже». «Понимаешь, я не думал, что ты победишь. В общем, не готов я был. Теперь едем. Зайди рядом в бар подожди нас». «Хорошо. Буду там вас ждать».